Глава пятая. Вам не кажется, что для встречи слишком поздно, спросил Дронга. Нет, не кажется, возразил молодой человек. Он был высокого роста, коротко подстрижен, крупные глаза, аккуратные усики, выразительное лицо. Очевидно, это был сотрудник аналитического отдела. Они вычислили нас по звонку Габышевой, понял Выбинас. Он был раньше сотрудником первого главного управления КГБ СССР и хорошо знал, как находят нужных людей в подобных случаях. Очевидно, тетушка Габушева все-таки сообщила ему на мобильный телефон, затем племянник сообщил местную контрразведку, а вычислить, каким путем пойдут обратно в отель двое неизвестных, было совсем нетрудно. «Мне поехать одному? Мой друг первый раз в нашем городе. Может, отвезем его в отель?» предложил Дронго. «Будет лучше, если он поедет с нами», сказал настойчивый молодой человек. «Хорошо», — не стал спорить Дронго, усаживаясь на заднее сиденье. Поедеманец разместился рядом с ним. Неизвестный молодой человек сел рядом с водителем, и автомобиль поехал к зданию Министерства национальной безопасности. «Вы могли бы представиться», — заметил Дронго. Время позднее, а я не люблю ездить ночью с незнакомыми людьми. — Майор Ахмедов, — улыбнулся незнакомец, — вы действительно Дронга? Я о вас много слышал. — Нет, я только притворяюсь, — пошутил Дронга. Настоящий остался в Москве. — Габышев у вас? — Какой Габышев? — вздохнув, спросил майор. — Красивый. Мне говорили, что он похож на Грегори Пека. «Кстати, нельзя работать такими методами. Во-первых, ясно, как именно вы меня вычислили. А во-вторых, этот прокурор Керимов допустил очевидный прокол. Нельзя так оберегать сотрудника службы безопасности, даже если он из чужого государства. Нужно было проверить на детекторе и его, чтобы никто не догадался». «Я не понимаю, о чем вы говорите», — покраснел Ахмедов. «Думаю, что вы все прекрасно понимаете», — вздохнул Дронго. «Хотя, подождите, может быть, я ошибся? Может быть, Габышев никогда не работал в контрразведке? Может быть, он всю жизнь работал в разведке? Как вы считаете?» Майор решил, что лучше промолчать. Автомобиль подъехал к зданию Министерства национальной безопасности. Ворота открылись, и машина проехала вглубь. После того, как из внутреннего изолятора министерства скандально сбежали несколько известных заключенных, и среди них бывший министр обороны, вокруг здания построили высокую ограду и поставили часовых, Дронго и деманис поднялись наверх в сопровождении двух офицеров. Это был, конечно, не арест, но в подобном визите было мало приятного. Их провели в кабинет заместителя министра, который был на работе, несмотря на позднее время. Дронго прошел в кабинет первым. Заместитель министра, поднявшись, встретил их у дверей. Увидев Дронго, он протянул ему руку. С Войди Манесом он также любезно поздоровался. В его приеме сидел молодой офицер, и генерал попросил, чтобы им принесли чай. В кабинет, кроме гостей, вошли майор Ахмедов и неизвестный Дронго-мужчина, среднего роста, лет пятидесяти. «Садитесь», — разрешил хозяин кабинета. Мы хотели с вами поговорить. «Как вы долетели?» «Через Франкфурт», — вздохнул Дронго. «Далеко и неудобно. Думаю, вы позвали меня не для того, чтобы узнать, как я переношу полеты. Сколько лет я вас знаю, а вы все шутите», — укоризненно заметил генерал. «Вы же умный человек, Дронго. Должны были все сами понять еще в Москве. Мы этому кретину Абасову не советовали ездить в Москву, но он нас не послушал». Все ищут какого-то маньяка. А такого маньяка нет. Это выдумка. Все насмотрелись американских фильмов и теперь ищут маньяков. Один случайно сорвался со скалы. На женщину напал какой-то бандит. Ничего общего. Мы проверили всех на компьютере. Тут ты, чёрт на, на этом детекторе. Наши эксперты считают, что все в порядке. Это не тот случай, Дронго. Вам просто нравится быть таким всезнайком, экспертом из легенды. Я знаю о вашей славе. Вы действительно очень известный человек. Но это не значит, что в каждом случае будут таинственные убийства и понадобятся ваши аналитические способности. Здесь совсем другой случай. Убийство для обычных следователей милиции. На маньяка явно не тянут. В таком случае чего вы так опасаетесь? «Ненужных разговоров», — признался генерал. «Зачем нам лишние хлопоты? У нас и без того проблем хватает». «Судя по тому, как быстро вы вычислили тетю Габашева, вы правильно поняли, что мы пытаемся отвести подозрения именно от него. Керимов знает, где работает Габашев, и поэтому помогает нам». Абасов тоже догадывается, но все равно решил подстраховаться». С этими независимыми бизнесменами всегда головная боль. Они думают, что могут вести себя так, как им хочется. Совсем обнаглели. Значит, Киримов и Абасов знают, что Габушев работает на российскую разведку, сказал Тронга. Генерал недовольно посмотрел на него, потом на выдыманиса, потом на своих офицеров. Я же говорил, что с вами невозможно разговаривать, мрачный зряк хозяин кабинета. «Габышев не работает на российскую разведку. Я подозреваю, что скорее ваш напарник работает на русских, и потому вы его специально привезли. Мы еще должны проверить, почему с вами приехал бывший офицер КГБ». «Я люблю бывших офицеров КГБ», — ответил Дронга. «А разве вы их не любите?» «Это не шутка», — сказал генерал. «У нас государственные интересы, и сейчас у нас национальные кадры». А КГБ всегда был репрессивным аппаратом, проводящим политику Москвы. «Как странно», — задумчиво сказал Тронга. «Вам не нравится рядовой офицер КГБ, который уже много лет как ушел в отставку. А говорят, что недавно вы избрали президентом человека, который всю свою жизнь работал в КГБ. И был даже председателем КГБ республики. Или я ошибаюсь. Или он тогда тоже работал на Москву. Генерал испуганно посмотрел на своих офицеров. Он не знал, что ответить. Он совсем забыл про президента, который действительно был генералом и председателем КГБ еще в те далекие годы, когда нынешний хозяин кабинета заканчивал школу. «Я не имел в виду ничего конкретного», – торопливо проговорил генерал. «Не нужно ловить меня на каждой неточности». Он достал носовой платок и вытер лицо. Я обязан поставить вас в известность, что наша служба просит вас не заниматься расследованием этого дела. «Какого дела?» — спросил громко «Насколько я понял, здесь три дела. Одно о происшествии в горах и два – в убийствах в городе. Или вы успели объединить их в одно дело? В таком случае вы со мной согласны? Я слышал, что прокурор Киримов предоставил каждому из своих бывших одноклассников личную охрану. «Хватит!» — ударил по столу заместитель министра. «Я вас официально предупреждаю. Никаких расследований. Никаких, абсолютно. У нас договоренность с российской стороной. Мы не имеем права подставлять ее сотрудников». «Значит, Габаша — сотрудник российской разведки», — уточнил Дронга. Генерал посмотрел на сидевшего в кабинете незнакомца. Очевидно, тот представлял разведывательное управление. Незнакомец усмехнулся. Ему было приятно видеть, как Дронга расправляется с его начальством. Однако он обратился к Дронго, чтобы спасти честь мундира и помочь генералу. «Габышев всегда работал на Москву», — Крачева сообщил он. «Мы об этом давно знаем. Но после того случая в горах, когда сотрудники прокуратуры допрашивали Габышева, к нам официально обратилось российское посольство. Потом были сообщения и по нашей линии». Мы ведь союзники, и у нас принято обязательство не вести разведывательную работу друг против друга. Поэтому мы пошли на встречу в Москве. Или вы считаете, что было бы лучше, если бы мы арестовали Габашева и потом выдворили его из нашей республики? Мы проверяли. Он действительно приезжает в родной город, чтобы встретиться с друзьями и родственниками. Кстати, сегодня мы его вызвали, чтобы попросить не встречаться завтра в школе с бывшими одноклассниками. «Вы все-таки боитесь?» «Нет, но у нас есть некоторые опасения. Кстати, чтобы вас успокоить, могу сообщить, что он хочет завтра прийти в эту школу. Мы, конечно, поставим своих людей и постараемся, чтобы ничего не случилось. В таком случае, почему вы так нервничаете из-за моего приезда?» Говоривший посмотрел на генерала, и тот кивнул знак согласия. В кабинет принесли чай, сахар, конфеты. Габышев работал несколько лет в военной разведке, пояснил незнакомец. Он был нелегалом в Венгрии, Франции, США. У него и сейчас там есть некоторые интересы. Было бы нежелательно его подставлять. В общем, вы должны понимать наши мотивы. «А если он убийца?» Вдруг спросил Дронга. «Понимаете, какую ответственность вы на себя берете? Вы по существу покрываете маньяка. Он ведь прошел специальную подготовку. Вполне вероятно, что он был ликвидатором. Это вы не проверяли? Может, его отозвали, и он теперь в резерве? Ведь это он поссорился с Рауфом. Вам не кажется, что его нужно хотя бы проверить на детекторе? Все, — сказал генерал. Мы больше ничего не обсуждаем и вам не сообщаем. Завтра вы улетите, и мы пожелаем вам счастливого пути. А с убийцей или с убийцами мы сами разберемся. У меня в школе завтра тоже день выпускников, напомнил Дронко. Но мой самолет только через два дня. В ночь с понедельника на вторник. Вы же знаете, что рейсы в Львганзе только три раза в неделю. А какую школу вы заканчивали? – спросил генерал. По случайному совпадению, как раз ту самую, где произошли все эти события. Я надеюсь, вы не собираетесь запретить мне завтра участвовать в традиционной встрече выпускников школы». Генерал снова посмотрел на своих офицеров и громко выругался. Потом вдруг рассмеялся. «Меня ведь предупреждали, что с этим Дронго нужно договариваться. Давить на него не имеет смысла и все равно ничего не выйдет. Ладно, выпейте хотя бы чаю. И давайте договоримся, что о нашем разговоре никто не узнает. «Ни один человек. Это я могу обещать». «Кстати, почему вы не проверили самого Керимова и Аббасова?» «Керимов — начальник отдела прокуратуры», — пояснил генерал. «Чтобы проверять такого человека, мы должны получить санкции либо прокурора города, либо прокурора республики. И тогда нам придется многое объяснять». «Аббасова мы специально не трогали. Я думал, вы поймете, почему». «Чтобы создать алиби Габышеву», — мгновенно понял Дронго. «Вот именно», — сказал генерал. «Мы сделали все как нужно, а тут появляетесь вы и пытаетесь все испортить». «Я не верю в маньяка, но если он существует, то завтра мы его возьмем. Обязательно возьмем. Больше никаких убийств не будет, никакого дурацкого ритуала. Хотя встречаться выпускники, пусть встречаются». Но убийство мы отменим. Упраздним этот ритуал. Завтрашний день пройдет спокойно. Это я вам обещаю. — Надеюсь, — кивнул Дронго, пододвигая к себе стакан с чаем. — А где сейчас находится Габышев? — Дома его не было. У вас его тоже нет. Заместитель министра посмотрел на Ахмедова, разрешая ему говорить, где находится Габышев. — Потели на берегу моря. — На Шихова, — доложил майор. Наши двое сотрудников следят за ним. Он сидел до двенадцати в ресторане «Дикий запас» с какой-то красивой женщиной. А потом они пошли в номер, который он снял. Сейчас они в номере. Наши ребята, конечно, не подслушивают, но догадаться, чем занимаются мужчины и женщины ночью в гостиничном номере, я думаю, можно без труда». «Кто эта женщина?» – спросил Дронга. «Красивая женщина», – ответил Ахметов. «Мне так доложили». Габышев тоже красивый парень. Когда он у нас был, все девушки в обморок падали. Очень симпатичный. Я даже думаю, что с такой внешностью его специально взяли на работу в разведку. Легче входить в контакты, соблазнять женщин. «Интересно», — сказал Бронга. «У меня последний вопрос. Вы запугали Абасова и сообщили в Москву, чтобы его припугнули и там, верно? Мы на такие вопросы не отвечаем». Быстро сориентировался Ахмедов, взглянув на генерала. Тот согласно кивнул. «Понятно. Чай у вас хороший, спасибо. Уже два часа ночи, может, нас довезут до отеля? Если это, конечно, возможно». «Возможно», — кивнул хозяин кабинета. «Только договоримся напоследок. Ничего не предпринимать без нас, никаких расследований. Это моя личная просьба. Всего один день потерпите» а потом делайте, что хотите. У меня осталось только последнее предположение, улыбнувшись, сказал Дронго. Конечно, оно фантастическое, но весьма правдоподобное. Вдруг эти убийства осуществляет российская разведка? Они вам не доверяют и решили взять дело в свои руки. Убирают всех, кто знал Габашева. Создают выжженную зону для разведчика. Если это так, то тогда все убийства объяснимы. «Как вы думаете ответ он так и не услышал когда они сели в машину виддымани сдавясь от смеха спросил надеюсь ты не станешь настаивать на своей последней версии посмотрим улыбнулся дронга каждая версия имеет право на существование судя по их озабоченным лицам они сейчас бросятся проверять все убийство заново это тебе подобные версии кажутся несерьезной В руку Москвы здесь верят до сих пор, и в других республиках верят. Верят и очень боятся. А почему боятся? Инерция мышления. С одной стороны, им всегда кажется, что Москва хочет снова загнать их в единый союз, а с другой — слишком много людей в новых республиках об этом только и мечтают. Во всяком случае, подавляющее большинство народа так думает. Но разве им дадут высказать свое мнение? Разве позволят новые лидеры независимых государств отнять у них подобные статусы? Власть, деньги, неограниченные возможности, бесконтрольные действия. Демократия начинается только тогда, когда кто-то из бывших первых секретарей уходит в отставку. Как Ельцин в России. И хотя он ушел под давлением целого ряда обстоятельств, можно считать, что в России демократия уже состоялась. «А в других странах?» — спросил Вайдеманис. «В других странах», — повторил Дронга. «Ты знаешь, я однажды рассказал анекдот двум президентам Закавказских республик. Тогда как раз была их совместная встреча. Суть анекдота очень простая. Несколько президентов приходят к Господу и спрашивают, когда у нас все будет хорошо. Господь посмотрел на президента США и сказал, «Через сто лет в Америке будет рай». Но ты этого не увидишь. Посмотрел на президента России и сказал, Через тысячу лет в России будет рай, Но ты этого не увидишь. Потом долго смотрел на остальных президентов, Закавказских и Среднеазиатских, И вздохнув, сказал, Ребята, может, когда-нибудь у вас и будет рай, Только я этого не увижу. Грустный анекдот, заметил Ведеманис. Не оставляют надежды. Вот я и хочу поверить в надежду, — сказал Дронго. Но после того, как разорвали мою страну на клочки, я стал меланхоликом. Неужели это все так заметно? Иногда, — дипломатично ответил Эдгар. Автомобиль остановился у отеля. На часах была уже половина третьего ночи.